Иисус у Ирода. Как мы видели, Пилат, согласно Евангелию от Иоанна, демонстрирует явное нежелание судить Иисуса, предлагая иудеям самим взяться за это. У Луки он находит иное решение. Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил: "Разве он галилеен?" и узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. В научной литературе историчность встречи Иисуса с Иродом часто подвергается сомнению. В качестве оснований для сомнений указывают в частности на то, что для встречи с Иродом не было достаточно времени. Однако, если учитывать, что вероятным местом пребывания Пилата был дворец Ирода, в данном эпизоде нет ничего неправдоподобного. Посещение Ирода и возвращение к Пилату могло занять не более получаса. То обстоятельство, что Ирод наверняка находился в Иерусалиме в праздник Пасхи, свидетельствует в пользу историчности эпизода. Об участии Ирода наряду с Пилатом в осуждении Иисуса, евангелист Лука говорит и в книге Деяний, приводя молитву христианской общины. Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море и все, что в них. Ты устами отца нашего Давида, рыбатывай его, сказал Духом Святым, что метутся язычники и народы, замышляют тщетное. Востали цари земные и князи собрались вместе на Господа и на Христа его. Ибо поистине собрались в городе всем на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. Ирод Антипа, тетрарх Галилеи, упоминается в Евангелии от Луки в связи с рассказом о выходе Иоанна Крестителя на проповедь, а затем в связи с заточением Иоанна Крестителя в темницу. Все три синоптика повествуют о том, как Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем, "Это Иоанн Креститель. Он воскрес из мёртвых и потому чудеса делаются им". Евангелие от Матфея и Марка содержит рассказ об умерщвлении Иоанна Иродом. Имя Ирода также фигурирует в Евангелии от Марка предупреждение предупреждении, которое Иисус сделал своим ученикам: "Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой». Наконец, имя Ирода фигурирует в рассказе о предупреждении, которое Иисус получил от фарисеев: "Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя". В ответ Иисус велел передать tetrarchu «Поедите, скажите этой лисице: "Все изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. Впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима". Будучи сыном Ирода Великого, Ирод Антипа унаследовала лишь часть его царства, разделенного после его смерти между тремя сыновьями Ирода и его сестрой. Сыновья стали именоваться «четвертовластниками». После того, как один из сыновей Ирод Архилай был отправлен в ссылку, в Иудеи было введено прямое правление императора через префектов, тогда как в Галилее сохранялась власть другого сына Ирода Антипы. Таким образом, в описываемое время Пилат был фактически правителем Иудеи, а Ирод Галилеи. Поступок Пилата в данном контексте вполне объясним. Некоторые учёные считают роль Ирода в осуждении Иисуса едва ли не решающей, полагая, что именно он был инициатором суда над Иисусом, действуя через первосвященников и старейшин. Это отчасти подтверждается упомянутым предупреждением, которое Иисус, согласно Луке, получил от фарисеев на пути в Иерусалим. В то же время в повествовании синоптиков о заговоре против Иисуса роль Ирода никак не просматривается.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 Он предлагает ему совершить какое-нибудь чудо, но Иисус отказывается, как он и раньше отказывался, когда у него этого требовали. На все вопросы он отвечает молчанием. На суде Синедриона Иисус был немногословен на обвинение не отвечал. На суде Пилата он по свидетельству синоптиков ответил лишь на один вопрос. У Ирода по свидетельству Луки он полностью умолкает. Чем это объясняется? все нарастающим физическим или эмоциональным истощением, сознанием бесполезности и ненужности любого слова, которое может быть в такой ситуации произнесено, бессилием перед человеческой злобой или наоборот, желанием, чтобы быстрее свершилась воля отца. Молчание Иисуса в евангельских повествованиях о страстях напоминает читателю слова из пророчества о страждущем мессии. Он истязаем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца ведён был он на заклание, и как агнец предстрегующим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Допрос у Ирода оканчивается новыми издевательствами над Иисусом, в которых четвертовластник принимает личное участие. Затем он отсылает Иисуса обратно к Пилату, облачив светлую одежду. Что означает эта одежда? Вряд ли ее можно понимать как символ невиновности Иисуса или его царского достоинства. Скорее облачение его в светлую одежду одна из форм надругательства, подобные тем, которые ожидают Иисуса по окончании суда у Пилата. Информация о том, что Пилат и Ирод были во вражде друг с другом, вполне может иметь под собой реальную основу. В другом месте Лука упоминает о которых кровь Пилат смешал с жертвами их Очевидно, что описанный инцидент произошел в Иерусалиме, только там приносились жертвы, и что некая группа галилеен стала жертвой нападения на них воинов Пилата. Подобного рода инциденты вполне могли стать причинами вражды между двумя правителями. В свете сказанного решения Пилата отправить узника к Ироду может быть объяснено не только его желанием переложить ответственность на плечи другого. Он вполне мог сделать это в знак уважения к последнему, чтобы снискать его расположение. Именно так понимает дело и философ. А когда Ирод, наследовавший Архилая, получил предоставленную ему власть, то Пилат из угождения ему послал к нему связанного Иисуса.